Моби, февраль 2009. Сначала будет слово. Потом окажется, что ему 20 лет, и оно не страшно. Информатика не балует широкие массы сенсациями. Все прорывные открытия, о которых пишут на специализированных сайтах, где-то там и застревают, в этих ваших интернетах. Средний юзер оценит прорыв только по факту, когда результат зашевелится в его ноутбуке. Он ведь юзер, а не эксперт. Донести да реальную цифровую сенсацию до народа настолько сложно, что шокирующую новость проще выдумать. Увы, заведомо ложные сенсации недолговечны и слабы. Чтобы новость громко шарахнула, журналисту надо для начала самому впасть в заблуждение. Например, зацепиться за красивый термин и вполне искренне накрутить вокруг него черти что. Термин должен поддаваться произнесению вслух человеком с высшим образованием и звучать завораживающе. Так, чтобы невинная жертва сенсации, выговорив со второго-третьего захода большой андронный коллайдер, ощутила, что она и правда не тварь дрожащая, а человек с высшим образованием. Поэтому сенсация всегда начинается со слова. Но слово слово рознь. У каждого своя убойная сила и скорость по пересеченной местности. И раздавшееся осенью 2008 года слово рецессия легко спехнуло с вершины чарта даже такой хит как нанотехнологии. В походе рецессия справилась еще с десятком потенциальных хитов поменьше. Очень жаль. Во-первых, лучше плохие глупости, чем плохие новости. Во-вторых, среди дутых сенсаций притаилась одна уморительная, а мы ее прохлопали. Все было сделано как надо, по уму, но до обидного мало народу село на крючок. А ведь в сентябре 2008 года авторитетнейшее издание The Economist бросило в народ поистине роскошное слово. И слово то было Data mining. Обстоятельная статья поведала миру о секретной программе Пентагона по распознаванию террористических паттернов поведения. Потенциальных шахидов искали путем анализа больших информационных массивов, грубо говоря, по всему интернету. Этим самым data mining. Пентагон data mined американцев аж с 2002 года, но общественность об этом вовремя узнала и подняла шум. Однако программа не была свернута, напротив, в data увлеклись спецслужбы. Американские правозащитники ведут усиленную борьбу против датамайнинга, который ФБР сделало своим основным инструментом для слежки за гражданами, писал The Economist. Волнующий материал был мигом переведен на русский и стал поводом для сокрушительных вздохов и нецензурной брани. Еще бы. Сегодня ФБР ведет интернет-слежку за американцами, а завтра глядишь, и ФСБ до нас до датамайнится. Потом к счастью пришли эксперты, объяснили: для борьбы с терроризмом датамайнинг не годится. Поскольку террористические акты слишком редкие события, чтобы набрать по ним статистику достаточную для анализа. Все поняли, что дата-майнинг очередная разводка для американских лохов и успокоились. А напрасно. У профессионалов, торгующих сложным коммерческим софтом, есть обидный термин обезьяна с ноутбуком. Это бестолковый юзер, торгующий сложным коммерческим софтом, что приводит, как легко догадаться, к полной дискредитации софта эксперт, уверяющий, будто программа распознавания поведенческих паттернов не годится для поиска террористов из-за малой статистики по терактам, та самая обезьяна, не способна отличить дата-майнинг от OLAP. Вроде другой обезьяны уверенно объясняющей, что интернет-поиск по сути и есть дата-майнинг. Или вроде журналисты из The Economist, так написавшего статью, что само понятие data mining оказалось намертво увязано с происками спецслужб. Можно, конечно, предположить, что американские правозащитники борются с датамайнингом. Мало ли чего им в голову взбредет. Но тогда их первейшие враги Amazon, Яху и традиционные сети розничной торговли. Любые торговые сети, включая российские. Датамайнингу как понятие, уже больше 20 лет, а софт для него стоит в России от 3 до тысяч долларов. Что эти программы делают? Говоря попросту, ищут информацию в информации заменяют людей при работе с такими массивными базами в которых утонул бы целый советский НИИ. Выявляют неочевидные закономерности, находят ответы на вопросы, поставленные слишком расплывчато для традиционного статанализа. В Америке программы распознавания паттернов успешно применяются в борьбе с мошенничеством и уклонением от налогов. Об этой стороне дата-майнинга специалисты не распространяются. Ну и, естественно, антитеррор. А самая понятная обывателю сторона оптимизация торговли и управление производством. Как вы догадываетесь, я сейчас упрощу рассказ до предел. Узнать о дата-майнинге вполне достаточно для начала можно с помощью любого поисковика, который вовсе не дата-майнит, хотя создатели Google именно этим занимались в Стэнфорде. И потратив на чтение полчаса. Тут у вас по идее должно возникнуть легкое удивление насчет того, самого журналиста и прочих обезьян с ноутбуками. А я уже не удивляюсь. К несчастью, важная часть моей повседневной работы распознавание поведенческих паттернов на основе недостаточных данных. И все таки повторю: лучше плохие глупости, чем плохие новости.